Глава 27. Буйство жизни. Я покачал головой и произнёс слово, которое учителю не нравилось. Нет, великий мастер Тао, так неправильно, так нельзя, да и в этом нет нужды. Тайны ученика священны для учителя, тайны учителя священны для ученика. Так было, так есть и так будет. Зачем добавлять к этим тайнам новое? Повторяю для вас ещё раз. У меня действительно высокая мера порядка, невообразимо высокая. Понимаю, что будучи близки к императорской семье, вы встречали людей с необычно поднятыми состояниями, но можете не сомневаться, в этом они значительно мне уступали. Поэтому я и получаю столько добычи. Хорошо сказано. Пафос в отношении учителя и ученика приемлем, но не чрезмерными дозами. А здесь в самый раз каждое слово к месту. Тау покачал головой. Эли, я видел тех, кто прожили не один век, и как ты понимаешь, это люди высокого положения. Как высоко, по-твоему, они могли подняй своё состояние? Я думаю, они поднимали нечто другое, то, что помогало им занимать и удерживать высокое положение. Мера порядка бесполезна, если поднята лишь на несколько десятков. И даже несколько десятков это очень много. Я же развивал её с самого начала и развивал в таких условиях, которые этим вашим знакомым не снились. Сейчас уровень у неё далеко за сотню, за две сотни. Ладно, даже за три. Теперь вы понимаете, учитель, о чём я? За три сотни. Понимаю и нет, не понимаю. Я вижу у тебя другие цифры, а от меня очень трудно скрутить их. И гораздо труднее скрыть такую разницу. Это много ли? Это невообразимо много. Учитель, мы действительно зря тратим время на пустые разговоры. Посмотрите на мой порядок сейчас. Загляните в него на минутку. Да, я сделал то, что обещал себе никогда не делать. Снял маскировку с параметров. Вопиющее нарушение конспирации. Но чем я в сущности рискую? Люди подобные мастеру Тао скорее сами себя на куски порежут, чем выдадут своего ученика. Здесь так принято. Да и кто у них спрашивать будет? Связать меня с этим человеком невозможно или почти невозможно. А он, увидев мою подноготную, должен наконец понять, что меня слушать надо, а не сомневаться. Выждав минуту, я решительно закрыл параметры, после чего накинул уже давно настроенную обманку, то есть стал внутренне смотреться как и прежде. Альфа и средняя по рыхлости ничем не примечательным. Мастер больше не видел моих показателей, но оставался в той же позе, ни шелохнулся. И глаза его застыли, уставившись в одну точку. Я даже начал подумывать потрогать его за плечо, Как тут он самостоятельно ожил, заговорил голосом, в котором даже маска не могла скрыть намёки на крайнюю степень изумления. Ли, я многое видела, очень многое, но такое. Я, конечно, не сомневался, что с тобой что-то не так, но не настолько же. Как это вообще возможно? У меня была непростая жизнь, учитель. Рассказывать придётся долго, но нужно ли? Вы видели мой порядок, и теперь понимаете, что я действительно смогу вам помочь. Моя биография сейчас не имеет значения. Ты прав, Ли. Прошу простить меня за неуместное любопытство, но я никогда не видел такого показателя у меры порядка. Я даже не слышал о таком. Не представляю, на что способна эта цифра. Мне хотелось бы поточнее знать, какова вероятность получения искр жизни. Я не о малых искрах говорю, мне нужны другие. Ты сможешь рассказать подробности? Я пожал плечами и указал на вещмешок. Учитель, вот всё, что вам надо знать. Вы видите, я добываю много. Сказать точно, сколько чего выпадет, не смогу. Если в существе есть шанс добыть нужного вам трофея, я получу это с высокой вероятностью, но гарантий нет, всегда можно остаться ни с чем. А можно как-то поднять вероятность при такой мере? спросил мастер. Я снова пожал плечами. «Способ есть, и он всем известен. Надо выбирать противников посерьезнее, из которых даже человеку со слабой мерой или даже без нее может выпасть по два и больше нужных трофеев. Если вы знаете, где такие водятся, придется сходить». «Знаю», кивнул Тао. «Но есть проблема». «Какая?» «Дойти будет непросто». Я загадочно улыбнулся. «Вы еще не все мои тайны видели, учитель. Как-нибудь доберемся». Высказавшись так, я не очень-то бахвалился. Ведь дважды два легко сложить. Мастер Таус здесь бывал уже не один раз и до сих пор жив. Узнать о том, где водятся самые опасные обитатели осколка мира, он мог только на личном опыте. То есть уже добирался до них, возможно, неоднократно, после чего благополучно возвращался. А так как я не считаю себя ни якорем, ни плугом, и из-за меня дело не затормозится, наоборот, сплошная польза, даже, возможно, двойная. Потому что, несмотря на свет сплошным потоком струящийся из тумана, к моим цифрам добавлен мощнейший ночной бонус от первого рама. С этим освещением явно что-то неправильно. Почему-то оно не считается дневным. Ну и прекрасно. Поначалу мы двигались, что называется, как нож сквозь масло. Мастер выбирал дорогу по низу, игнорируя заросшие всяким непотребством склоны. А тут на нас время от времени выскакивала здешняя живность, раз за разом пробуя на прочность. Обычно ограничивалось десятком других тварей, которые даже против меня опасны лишь количеством. Но ну, для мастера они при таких раскладах вообще вместо семечек мог сносить играючи, не останавливаясь. Но часть он любезно оставлял для меня. Было в нём что-то от бяки. Мысль о том, что я выбиваю куда больше добра, въелась в его суровую душу, добравшись до спящих в её глубинах жабы. Чем дальше мы шли, тем агрессивнее становилась фауна. Да и флора иногда подключалась. С воздуха на нас атаковали испалинские стрекозы с метровыми жалами, многоножки с крыльями нетопырей, парящие медузы, выпускавшие после гибели облака отравляющего газа. Из земли лезли черви размером с анаконду, прочные корни с несокрушимо твёрдыми шипами. Высокая трава с свежущими листьями изгибалась в нашу сторону, пыталась накрутиться на голени. Ну, а так по-простому на нас скидалось столько всякого, что я быстро сбился со счёта видов. Прибегали на мохнатых лапах и на лапах голых, хитиновых, бронированных, пы ползали всячески, шагали подобие энтов, прыгали на зависть кенгуру, созданные на одной ноге. И даже прикатывалось иногда что-то вроде сполинского перекати-поля. Одно из таких созданий задало нам жару. Состояла оно из переплетения десятков стеблей, на концах которых располагались шипы длиной из приличный кинжал. Лупило имя это то ли растение, то ли непонятно что, виртуозно и не обращало внимания на то, что мы отсекали одну диковину, конечно, за другой. Плюс, быстро разделаться с проблемой нам мешали другие твари, наседая с разных сторон. Разделовшись с мелочью в первую очередь, мы нехорошему живому шару столько ампутацию устроили, что количество атак на единицу времени резко снизилось. Ну а там добрались до скрывающегося в центре ядра, где и скрывал из смерти твари. В этой схватке мне пришлось всерьез взяться за меч. Колющее оружие против такого создания совершенно бесполезно. Все равно, что с иголкой против дуршлага сражаться. Пока не изрубили на куски, хрустальный шар не появился. Из него нам впервые выпала средняя искра жизни. И я отчетливо осознал, что мастер Тао ничуть не преуменьшал сложность стоящей перед нами задачи. Если средние трофеи даются не просто, с большими всё будет ещё хуже. А уж про великие думать страшновато. Понятно, почему мастер так и не сумел их добыть. Пробраться в одиночку через территорию, где встречаются перекати-поле или подобное ему по опасности создание, само по себе серьёзное испытание. Плюс ограниченность во времени не позволит создавать что-то наподобие серьёзных ловушек, коеми я баловался в самом начале своей карьеры охотника на чудовищ. Кстати, я ведь и сейчас способен выявлять уязвимости тварей. Проверил уже не раз. Да, работает набок скверно. Сведений или ноль, или как кот наплакал. Но в таком деле любые мелочи ценятся. Вот только толку от этого, если для получения информации от навыка требуется близкий контакт или хотя бы свежий след. Но надо держать в уме. Вдруг пригодится. Спустя около пары часов ожесточенных схваток и переходов от поля боя до поля боя, долина, по которой мы продвигались, начала резко расширяться. И вот впереди, в липком тумане, проявилось огромное по здешним меркам открытое пространство. Там, на площади в пару-тройку квадратных километров, практически не встречалась приличная растительность. Рельеф почти идеально ровный, но просматривается незначительный наклон к центру, где возвышается необычная скала. Походила она на сросток сосулек толщиной метров 300, некогда сформировавшийся где-то в вышине за туманом, после чего рухнувший с такой мощью, что глубоко зарылся в грунт, заставив всю прилегающую местность заметно прогнуться. Вот так и образовалась низменность, частично залитая водой. Воды там, правда, почти не видать. Нет, её хватает. Просто вся явная либо предполагаемая поверхность затянута подобием гигантской ряски и растениями столь странными, которым трудно подобрать аналоги. У подножия сростков сосулек из озер в больших количествах выбирается что-то вроде толстенных ядовито-зелёных лиан. Выглядит так, будто они пытаются полностью оплести каменную поверхность. Местами у них это получается. Камень там вообще не просматривается. Да и там, где его можно разглядеть, выглядит он сомнительно, будто хлеб изрядно зачерствевший. Мастер указал на озеро. Это местный водопой. Все, кому нужна вода, рано или поздно возле него появляются. Я видел здесь большие следы и опасных тварей, которые в других местах не встречались. Пытался выбирать тех, из которых можно выбить большую искру. Очень опасные противники, с некоторыми лучше не связываться. С одним чудовищем повезло. Его кто-то поколечил до меня. Я легко его прикончил. Вторую похожую тварь убил средним растворением жизни. Точнее, не убил, а сильно ранил в самом начале, потом добил. Но мне не повезло. Искры не выпали, растворения тоже не было. Растворения почему-то очень редко выпадают, гораздо реже искр. Я слышал, что жизнь щедра на трофеи, особенно это заметно в осколках, где её много в небольшом объёме. Но в некоторых вещах никакой щедрости не наблюдаю. Может, мне просто не везет. Либо здесь без высочайшей меры порядка делать нечего. Тварей в этой долине хватает. Легко найдем нужных. Думаю, если покараулить, можно дождаться и тех, из кого выпадают великие искры. Правда, я понятия не имею, как с ними справляться. Даже те, из которых я, как полагаю, выпадают большие искры, слишком сильные. Учитель, а откуда вы знаете, из кого что выпадает? Правильное мышление и специальный навык. Что, у вас есть навык, который показывает список трофеев? Я приготовился завидовать, ведь ни разу не добывал ничего подобного. Тау покачал головой. Нет, просто я могу приблизительно оценивать даже тех созданий, по которым нельзя получить информацию обычным путём. Как здесь? По такой оценке можно предполагать, чего от них можно ожидать. Создания жизни выглядят причудливо, но, как ты заметил, обычно легко умирают. Этим жинь сильна и слаба одновременно. Она не ценит каждую конкретную свою частицу, потому что потерять их невозможно. Для круговорота жизни гибель здешних чистых обитателей не означает потерю. Ведь их тела не пропадают, они тут же становятся частью других тел. Нет смысла беречь. Поэтому там, где в роке требуется сильный отряд, можно справляться в одиночку, особенно если это не полноценный мир, а вот такой вот незначительный. Разумеется, наверняка я сказать не могу. Сравниваю с тем, что уже проверил, ведь со средними искрами ошибок не было. Я получал их именно там, где я ожидал. Полагаю, с большими искрами это тоже работает. «А что растворения?» – спросил я, выжидающе уставившись на мастера. Нам по пути попалось несколько мелких и пара средних растворений. Походят на карликовые картофелины – самые невзрачные трофеи, увиденные за всю жизнь. За таким убожеством нагибаться не станешь, не выглядят ценными». «Ну а если взять в руку, ощутишь скрытую силу». Тао до сих пор их никак не прокомментировал. «Я же счел, что упоминание этого трофея как средство, помогающего побеждать опасных тварей, подразумевает дележку информации. Тем более у нас теперь как бы нет тайн друг от друга. Все, что способствует достижению цели, должно озвучиваться». Мастер отмалчиваться не стал. «Это опасный предмет. Все, что относится к жизни или может к ней отнестись, она пытается ускоренно вовлечь в водоворот жизни». «Как это?» Тао показал одно из двух средних растворений. «Вот такую штуку я забросил в пасть той твари, из которой хотел добыть большую искру. Повезло сделать это в самом начале, когда она широко ее распахнула. Дальше растворение начало как бы пытаться растворить монстра изнутри, превратить в легко усваиваемый субстракт для других форм жизни». «Будь чудовище, равным этому трофею по рангу, могло стремительно от него умереть и без моей помощи. Но раз из него выпадают трофеи большие, то и растворения должны быть как минимум такими же. Средне ему не понравилось, но навредило не смертельно, а мелко он бы и вовсе не заметил. Но мне это очень помогло. Добил легко. Не спрашивая, как точно работает такая защита от растворений, ответа у меня нет». «Да я так и понял, учитель. А что, вы не пытались это повторить?» Мастер покачал головой. Средние растворения больше не попадались, а мелкие, как ты уже понял, в таком деле бесполезны. Так и лежат без дела. Они ценятся высоко, но продавать сам понимаешь, веско она. Клановые, если до них дойдёт информация, обязательно заинтересуются источником получения. Продавать? Заинтересовался я. А зачем они нужны в обычном мире? Тоже твари убивать. Не обязательно твари Особым образом запустив даже малое растворение в построении вражеского войска, можно нанести немалые потери. Страшная смерть для слабых надолго выводит из боя сильных, снижает возможности самых сильных. Очень дорогое оружие, но оно стоит своих денег, ведь полноценной защиты от него по сути не существует. Чистая жизнь, везде лазейку способна найти, этим она и опасна. Так значит не обязательно в пасть закидывать? Разумеется нет. Главное – активировать перед использованием и не попасть под действие. Это очень легко, ты и без объяснения разберешься, как только твой порядок заработает нормально. Но тогда это упрощает нашу задачу. Как видите, я могу получать растворений больше, чем вы, а это значит, что среднее мы легко заготовим. Надо просто пройтись по боковым ответвлениям долины. Я видел, что твари посильнее часто из них появляются». «Как накопим, можно поохотиться на тех, из которых выпадают большие. Ну а с большими растворениями попробуем выйти на тварей с великими трофеями». Мастер вздохнул. «Ли, ты не все понимаешь. Это ведь не люди. Это твари бездушные и безжалостные. Но плохо не это, а то, что против нас не простые твари, а чистые или почти чистые создания жизни. Да, защиты они часто пренебрегают, но к тому, что может дать создавшие их силы, они приспособлены неплохо». Растворение действует на них не настолько смертельно, как на нас. Даже там, где я рассчитывал получить большую искру, столкнулся со сложностями. Среднее растворение сработало не так уж хорошо, и это при том, что я сумел забросить его во внутренности чудовища. Рашитывать, что так удачно будет получаться всегда, нельзя. И надо помнить, что чем дальше, тем больше сюрпризов могут преподнести твари. Их развитие вверх не постепенное. На этом пути случаются скачки резких прибавок возможностей. Да ты и сам должен знать, это и для нашего мира известный факт. К тому же, помни, что наше время ограничено. Тогда мы слишком много болтаем, заметил я, сильно преувеличивая. За последние несколько часов это наша первая серьёзная остановка с разговором, не ограничивающимся несколькими фразами. У меня есть предложение, которое, возможно, тебе не понравится, сказал Тао. Я предлагаю не тратить время на твари, из которых можно добывать средние растворения. Два у нас уже есть, и этого вполне достаточно, чтобы взяться за сложную добычу. Причём сражаться буду я. Твоё дело стоять в стороне и дожидаться удобного момента. Одно растворение будет у меня, второе у тебя. Кому первому представится возможность, тот его и применит. Я буду стараться подставить чудовище под тебя, но если шанс выпадет мне, не упущу. Да, я понимаю, что так мы рискуем не получить повышенные трофеи. Но не забывай, это слишком опасное занятие. Главное для нас победа, а не добиваться всеми силами того, чтобы её одержал именно ты. Плюс у меня есть хороший боевой навык. Такие сильные умения у некоторых принято называть ультимативными. К сожалению, срабатывается с огромным откатом и требует от меня слишком многого. Но если его удачно применить, есть немалый шанс победить тварь даже без растворений и других хитростей. Это тоже надо учитывать. То есть два растворения и мой навык – это в перспективе три убитые твари. Даже если твое влияние на победу окажется минимальным, шансы добыть большой трофей у нас приличные. Но вы говорите, что для вашей дочери потребуется великая искра жизни, а не большая. Ли, великая искра – это всего лишь мечта. Веры в ее осуществление пока что немного. Я продолжаю работать над собой и, возможно, со временем сумею выстоять против монстра с великими трофеями. Но пока что до этого далеко, поэтому ограничимся реалистичной задачей. Большой трофей даже один это очень серьёзно. В нём сокрыта большая сила. Она позволит моей дочери протянуть ещё несколько лет. Ну а там возможно что-нибудь изменится в лучшую сторону. Время бесценно, Ли, и большой искрой я выиграю его много. Учитель, вы ещё не всё обо мне знаете. Да я вообще о тебе почти ничего не знаю. Нет, я не о биографии. «Согласен с вами в том, что слабоват для таких дел. Пока что слабоват. Зато у меня есть редкие навыки, и я умею с ними обращаться. А еще есть неплохое артефактное оружие. Его я тоже умею использовать. Да, это не ультимативное умение, но все равно нас усилит. А если вы покажете мне след тварей, с которой могут выпасть большие искры, я, возможно, сумею по нему разузнать то, что упростит нашу задачу». «Легко такие твари не сдаются», — возразил мастер. Я усмехнулся, вспомнив былое. Учитель, вы даже не представляете, каких монстров я валил только за счёт единственного хитрого навыка. Он даже не боевой, он исследовательский. Выяснял про них всё, выбирал подходящую уязвимость, придумывал, как их использовать. Интересно ты рассказываешь, Лим. Полагаю, стоит попробовать.